Глава 69 А. К. -э Л. Пендергаст остановился на полдороге по Кэтрин Стрит в Нижнем Манхэттене и пробежался взглядом по череде грязных винных лавок, ночлежек и устричных погребков. Мерцающие фонари слабо освещали зимнюю ночь. Воздух пропитался запахами гнилой рыбы, мочей и вареной баранины. Стоял непрерывный шум, цокот копыт, обрывки музыки из соседних таверн. Рев пьяных моряков, шатавшихся по улице с песнями. С набережной за два квартала от этого места донесся звон корабельного колокола и протяжный свисток прохода. Наконец Пендергаст переключил внимание на дальний конец квартала, точнее, на кирпичное трехэтажное здание, в неоготическом стиле, исполосованное сажей. У входа стояла небольшая очередь, вдоль нее прохаживался, зазывало, выкрикивая. «Заходите посмотреть на сохранившееся тело древней русалки из Мандалая». Иногда он менял приглашение. «Заходите посмотреть на кости графини дебриса казненной на гильотине, и потрогать лезвие, которое оборвало ее жизнь». Взгляд Пендергаста переместился на деревянную вывеску с золотыми буквами. «Кабинет природных диковин и иных редкостей Дж. К. Шотама». Осмотрев ее пендергаст, двинулся дальше и занял место в очереди. Заплатив два цента толстяку в засаленном цилиндре, он вошел в здание. В большом вестибюле с одной стороны высился череп мамонта, с другой — плохо набитый чучело бурого медведя Кадьяка. В середине помещения громоздились всевозможные экспонаты, включая окаменевший ствол дерева, бедренную кость динозавра и аммонит гигантских размеров пристроившись рядом с тотемным столбом и метеоритом. Большинство любопытствующих устремились через вестибюль к циклараме динозавров, где должны были, как обещали устроители, оказаться внутри кругового изображения дикой эпохи ужасных ящеров. Пендергаст отметил, что среди посетителей кабинета Шоттема были молодые денди в котелках, чернорабочие и портовые грузчики. Слева и справа располагались двери, которые вели к другим экспонатам. Разумеется, Пендергаст никогда не был внутри этого здания. Оно сгорело за десятки лет до его рождения. Однако в мыслях он тщательно восстановил картину. На мгновение он остановился, чтобы сравнить реальный кабинет с воображаемым. Обнаружил отличия, сделал мысленную пометку о необходимости обдумать и исправить их. Затем Пендергаст пересек зал, скользнул в дверь с табличкой «Галерея сверхъестественных чудовищ» и попал в тускло освещенный коридор. Это была старейшая, редко посещаемая часть кабинета Шоттома, где хранились экспонаты, отжившие свой век. Пендергаст прошел мимо стола, запечатанной банкой. Внутри нее в желтой жидкости плавал младенец. Из его лба торчали две руки. Дальше стояло чучело собаки с пришитой к нему кошачьей головой. Экспонаты были пыльными и запущенными. В воздухе витал слабый запах гниения. Быстро шагая по темному проходу, Пендергаст миновал другие, Еще более причудливые экспонаты в нишах разной величины: гигантскую крысу Суматры, Суматре, мнимую печень шерстистого мамонта, найденного замороженным в Сибири, уродливый череп с табличкой, человек носорог из Цинциннати. Еще несколько поворотов, и он нашел то, что искал. Глухой нише, где мог бы уместиться только один человек, стоял стеклянный шкаф с высушенной человеческой головой. Язык все еще высовывался изо рта. Надпись гласила. Глава печально известного убийцы и грабителя, однорукого Уилсона, приговорен к смертной казни через повешение. Территория Дакота, 4 июля 1868 года. По соседству был выставлен другой экспонат с табличкой, аркан, на котором он был повешен, а возле него еще один. «Культя и крюк однорукого Уилсона, доставленные за вознаграждение в тысячу долларов». В глубине ниши висел тяжелый занавес. Пендергаст отдернул его и увидел стенку из некрашенных досок. Внимательно осмотрев их, он надавил на сучок, а затем на всю перегородку. Та открылась внутрь, за ней оказался маленький, но глубокий шкаф с дверцей, запертой на висячий замок. Задвинув за собой доски, Пендергаст достал отмычки, повозился пару секунд с простеньким замком и отшвырнул его в сторону. Затем потянул дверь на себя, и увидел спускающуюся в темноту лестницу, от которой несло пылью, плесенью и химикатами. Пендергаст постоял на месте. По старым чертежам здания и собственной мысленной реконструкции он уже определил, где должен находиться тайный вход. Если его рассуждения по-прежнему остаются безошибочными, Лэнг держит Мэри Грин внизу, не в своем особняке на Риверсайд-Драйв, а в лабиринте подземных тоннелей. Устраивать тюрьму в особняке было бы неудобно и опасно, К тому же Пендергаст знал, что в его временной линии Лэнг поместил тело Мэри в угольном тоннеле под кабинетом диковин Шоттома вместе со многими другими жертвами. Следовательно, ее могли держать здесь до самой вивисекции. Переносить труп из особняка в жилом квартале было бы не только неприятно, но и сопряжено с ненужным риском. Вероятно, Мэри сейчас обитает в какой-нибудь зловонной камере» и Лэнг откармливает ее в соответствии с особой диетой, необходимой для успешного удаления кауда и куина, важнейшего компонента арканома, способного при должном приготовлении проливать жизнь. Эндер достал из кармана военный тактический фонарик яркостью в тысячу люминов, а другой рукой вытащил свой единственный пистолет. Самый точный и надежный из всех. Джим Хоук, мастер Грейт Кольт, 1911 года. Прощупав лучом фонаря стегийскую тьму, он начал спускаться по лестнице.